Глава четвертая. О том, как Санька увидела на земле кошелек. Они были очень разными, эти два человека, присевшие на скамью, один старинного княжеского рода Александр Александрович Шаховской, второй из купцов, плавильщиков Петр Алексеевич. Шаховской истый петербуржец, слегка презиравший Москву и все московские театральные порядки, о которых знал хорошо, хотя лишь временами, вот как теперь, наезжая в Москву. Плавильщиков – москвич, верный своему городу, почитавший Москву превыше всех городов на Руси. Самое короткое время он провел на сцене Петербургского театра, чтобы, вернувшись в Москву, уже более никуда не выезжать. Шаховскому в ту пору о которой ведется рассказ, было лет 35 или около того. Ловильщикову уже перевалило за 50. Один, несмотря на свой солидный возраст, был красив, хотя и дороден. Из-под крутого излома бровей смотрели строгие глаза, гриво волнистых волос подала на плечи. У Шаховского же большой лоб переходил в изрядную плешь, обрамлённую возле ушей и на затылке жидкими кудельками. Обладал он огромным носом, над которым и сам слегка потрунивал. Глаза узкие, монгольского разреза, умные, с лукавством. Такой человек может отпустить столь ядовитую шутку, от которой не сразу очухаешься. Был он высок... Толст, немклюж, однако очень подвижен. Плавильщиков всегда говорил плавно и спокойно, его голос по-актерски правильно поставленный, переливался и рокотал на низких нотах, переходя от громкой речи до хорошо слышного полушепота. А у Шуховского, казалось, во рту был спрятан пищик, вроде тех, которые бывают у у балаганных клонов или петрушек. Несообразно с толщиной говорил он тонким и песклявым голосом. Плавильщиков был важен и нетороплив, шаховской весь суете и движении. И, несмотря на такое явное различие двух этих людей, роднила одна великая, неуемная, всепоглощающая страсть, любой к театру. И тот, и другой Оба они за всю жизнь и все свое время отдавали театру. Оба были драматургами. Оба не видели другого призвания, кроме работы в театре. Шаховской был не только драматургом, но и режиссером многих пьес, идущих на петербургской сцене. Умный и опытный педагог, он вырастил целую плеяду выдающихся русских актеров, будучи ревностным поборником процветания в России своего отечественного театра, он взамен любимого в те годы театра французского ведал и направлял репертуар всех русских театров того времени. То же самое можно сказать и о Плавильщикове. Но, кроме того, Плавильщиков был знаменитым актером. Актерский диапазон его был столь велик, что он заставлял зрителей рыдать, когда играл короля Лира в драме Шекспира, и покатываться от хохота, когда выступал в роли Скотинина в недоросли Фанвизина. Опа, и плавильщиков, и Шаховской были широко и многосторонне образованными людьми. Теперь эти два человека, сидя на скамейке, вели между собой неторопливую беседу, и за их спинами на траве сидела Санька. Сидела смирно, Чуть ли не затаив дыхание И боясь лишь одного, Чтобы эти важные господа Не оглянулись, Оглянувшись, не прогнали бы ее прочь. Сперва она хотела было разуться, Пусть отдохнут усталые ноги, Прежде чем пускаться ей В обратный путь. Да постеснялась. Уж больно нарядные господа Разгуливали взад и вперед Мимо березок. Между тем, пляшевый толстяк С длинным носом, кивнув на барыню в синем наряде пропищал своим тонким голосом. — Да, сударь мой, хороша была актриса лета, лет, с десяток тому назад, прелестно! Он поцеловал кончики своих собственных в щепочку собранных пальцев, чем очень позабавил Саньку. Она невольно стала прислушиваться к их разговору. — Особо в Адевилях прибавил тот, который был постарше. Вольере в скопиновых обманах плохалье. Помню, помню, и байка, и вертлявая, и слова, как жемчуг низала. Аплодисментов в порядком нахватывала. Публика, сложа руки, не сидела. Э, что там говорит, коды не красят. Теперь, небось, перешла на роли благородных матерей. Все больше по барским гостиным французский романсы распевает, у наших барышень и барней Мода такие, сами знаете, ваше сиятельство. Что и говорит? Опа умолкли. Один сверлил своими узкими, насмешливыми глазами гулявшие по бульвару публику, второй задумчиво ковырял палкой песок возле скобьи. А Санька в душе вдруг бы и возмутилась. Не то, чтобы она полностью поняла, о чем они говорили, но уловила. Ту красивую в синем шелковом наряде они не хвалят, не восхищаются и, напротив, за что-то порицают. А сами-то, сами. Один старый, другой, другой плешивый. А еще берутся такую раскрасавицу ругать. Так и не собрались к нам. В Петербург, проговорил Шаховской, оторвав взгляд от публики и вновь Обратившись к плавильщикам. «А может, на этот сезон? Пожалуйте». «И, ваш сиязерство, куда уж теперь? Шестой десяток пошел, молодые годы не ужился. Чего там говорить теперь?» Любезнейший мой сударь, только что перед вами на коленях не стояли, а уж как звали, как звали». Навряд ли кого еще из актеров так приманивали, как вас. А роли вам самый первый, и все сопутствующие. Плавильщиков чуть усмехнулся польщенный. Так-то оно ну, так, но привержен я всеми помыслами к Москве. Родился здесь и помру в нашей матушке белокаменной. Вот это да, думала Санька, и я тоже из Москвы, ни Какой-то там Петербург, да ведь язык навык своротишь, пока вымолвишь. Москва — всем городам мать. Сердцем она была с тем барином, который так красно говорил о Москве. И как же все трое ошибались, где только... Не привелось побывать в Саньке за свою жизнь, кроме Москвы. А князь Шаховской, человек, не любивший Москвы, один из первых надел военный мундир Тверского ополчения и в грозные дни нашествия французов, оставив литературную и театральную деятельность, стал на защиту Москвы. Ловильщика уже пришлось последние дни перед смертью провести дали. От любимого им города И умереть вне Москвы. — А вон, сударь мой, Митрофанушка идет. Вдруг развеселясь, воскликнул плавильщиков. — Вон, в синем фрачке. Кому надобно представить Сюю роль из комедии Господина Фанвизина недр. Стоит лишь взглянуть на этого фанфарона. «И роль готова!» Шаховской поглядел туда, куда указывал ему плавильщиков, и тоже развеселился. У Маризелин был франт, важно проходивший мимо, а плавильщиков продолжал. «Давича довелось мне читать одно письмецо, призанятнейшее. Писано оно генералом своему приятелю. Рекомендательное письмо, мол, так-то и так, мой друг». Сын соседа, по имени, отправляется в Москву и желает послужить. Он большой простофиля, худоучится и потому нужен ему покровитель. Мол, удели милость свою к дураку моему соседа, запиши в свою канцелярию. И вот полюбуйтесь, ваш сиятель Стаков стал наш Митрофанушка, имея знатного покровителя, чинами не обойден. «Э, мой, кто посмеет ослушаться Ивана Петровича Архарова, коли он назначен московским военным губернатором? К тому же исполняет и полицейские обязанности. Все пути открыты. Сему Митрофанушке!» Санька последовала взглядом за тросточкой плавильщикова и тоже хихикнула. Вот чучело так чучело, на огород ставить, воробьёв отпугивать, Видишь, как вырядился, фрак лазоревый, жилет пунцовый, на запушках кисточки, на жилете всякие побрякушки позванивают, в руках несет букетец, всякую минуту его нюхает во все стороны, глаза вскидывает, а щёки-то... Щеки. Почище всякой девице набелил и нарумянил, и брови досурмил. ай е сработа какая! То и говори! Тоненькой фистулой пропел Шиховской, продолжая следить глазами за Щеговили. Продаковского лучше, чем Гаврил Романович Державин, и не скажешь! Осел останется слому, хотя сыпь его звездами, где надо действовать умом. «Он только хлопает они. Оба засмеялись, и Санька тоже тихонько фыркнула. «Таких ты послушаешь, не соскучишься!» «Ох, распотешил батюшка!» Продолжая смеяться, воскликнул плавильщиков. Крупные капли пота выступили у него на лбу. Поползли вдоль еще. Он полез в карман. Вытащил большой носовой платок в красную и синюю клетку. Вместе с платком вытянул и кошелек. Платком утер лоб и шею. Кошелек же, мягко шлепнувшись, улегся на песок недалеко от Саньки. С этого кошелька, собственно говоря, и началось. Все смешалось, завертелось, закрутилась в Санькиной жизни. Оно, конечно, и давешняя утренняя история, которая выгнала Саньку из дома, имела значение. Но, как бы не этот кошелек, все пошло бы проторенной дорожкой. Санька через сколько-то времени вернулась бы домой, приглась бы в прежнюю лямку и тянула бы, пока тянется. Но кошелек... Едва она протянула руку кошельку, чтобы вернуть барин, как услыхала ровень в сухом шипенье. «Не дрожь!» Сдрогнула от неожиданности, повернув голову, увидела мальчишку. Когда он появился тут, не заметила. Все время прилежно и со вниманием слушала разговор сидевших на скамейке. Мальчишка был в грязной кофте, чумазы, веснущатый, из-под белобрысых волос, Остриженных под горшок блестели светлые глаза. Блестели свирепо, как у голодного щенка. Он погрозил Саньке кулаком. Попробуй, сунься за кошельком, такое влеплю, своих не узнаешь. Между тем оба Варина, занятые разговором, ничего не заметили. Ни оброненного на землю кошелька, ни белобрысову мальчишку, который готов был накинуться на Саньку и избить ее. — А, Бонапарте, что толкует в Петербурге, князь? Друг круто переним разговор, спросил плавильщиков, повернувшись к Шаховскому. В голосе его звучало беспокойство. Ясно было, что вопрос вы задал он не из праздного любопытства. Шаховской нахмурился. — Да, поговаривают о разрыве мира. Какой был заключен с Наполеоном в Тильзите? — А у нас в Москве ходят толки, что терпение скоро лопнет. От Бонапартовых деяний. Недавно граф Растопчин изволил сказать, хоть и в шутку, однако, слава его, на шутку мало походили, мол, Бонапарт поступает с Европой, как пират на завоеванном корабле. Неплохо сказано, промолвил усмехнувшись, Шаховской. Растопчин умен, что и говорить. И все ж, сударь мой, не думается мне, что Бонапарт. На нас войной полезет. Эх, ваш сиятельство! Вернее, не хочется о всем предмете думать. А все может быть. И к тому же среди наших бар и барнь такое французолюбие развелось, что глаза бы не глядели. Только что не молятся по-французски. Небось обо всем шпионы доносят Бонапарту. Ему-то, может, думается, что и воевать не придется. Встретят с колокольным звоном. «Не приведи Бог войну!» сказал Шаховской и вдруг перекрестился. «Купцы у нас калякают. Мы где все лавки побросаем, а поголовно станем на защиту матушки Москвы. Уже этого врага прицепим черту на рога. Вот так-то ваше сиятельство». Но все, что говорили промеж себя два барина, теперь Саньки не касалось. У нее завязалось — Безмолвная ожесточенная борьба за кошелек. Кто первый схватит? Конечно, проще бы подать голос, крикнуть тем, сидящим на скамье. — Вы обратили барин кошелек? Вот он лежит. Нагнитесь, барин, да возьмите. Казать-то все она могла, но до смерти боялась Белобрысова мальчишку. Уж очень свирепо сверкали на нее глаза из-под вихрастых соломенных волос. Такое не пожалеет и забьет. А кругом народ. Эти два хороших барина. Ведь срам какой! А оба барина тем временем приподнялись со скамейки, надев шляпы, собрались уходить. — А Сегодня в Арбатском театре идет Эдип в Афинах? — просил Шаховской. — Пожалуйте. — А как же! Не пропущу взглянуть на вас в Эдипе. Отойдя от скамьи, ловильщиков спросил. — Поговаривают, у нас в Москве в нынешнем сезоне будут две соперницы. Екатерина Семенова и девица Жорж. Слыхал и я. Своим тоненьким фальцетом пропищал князь Шаховской. Пойдет у вас баталия, коли прибудут обе в раз. И не говорить, сударь.